В субботу Лена посвятила объезду своих близких и дальних знакомых и родственников. Турне проходило с постоянной программой – рассказ о великом городе и раздаче сувениров. Так как каждый визит сопровождался непременной дегустацией спиртных напитков, то к вечеру Елена Лена безобразно напилась. Это отвлекло девушку от надоевших мыслей. Перед тем, как заснуть, Лена исполнила действия, ставшие ритуалом. Позвонила Маше.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 Мадам Качалова искренне обрадовалась приходу Лены, ведь дружба между девочками продолжалась с самого детства, и Елена была почти что членом семьи. — Какая ты умница, Леночка, что решила нас навестить! — сказала Надежда Николаевна, расцеловав Старостину. — Проходи, пожалуйста, в комнату. — А где Маша? — спросила Старостина, располагаясь на диване в гостиной. — Третий день не могу до нее дозвониться. «С Машенькой происходят какие-то странности», – пожаловалась Качалова-старшая. «По-моему, она влюбилась. Посуди сама. Она увольняется с престижной работы в очень солидном журнале и устраивается аналитиком в никому неизвестную фирму. Что она там анализирует, одному богу известно». «Ну, правда, жалование ей там положили просто фантастическое». Только за первый месяц Маша принесла домой 10 тысяч долларов. Такая зарплата вызывает у меня некоторые опасения. Вдруг ее начальство занимается противоправной деятельностью, наркотиками или оружием торгуют. Маша вряд ли стала бы связываться с преступниками, ступилась за подругу Лена. Хотя если она влюбилась... А вы ее избранника видели?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 ныне работающий советником в аппарате президента РФ. «Что новенького за океаном?» В этот момент щелкнул замок входной двери. Качалов радостно улыбнулся и сказал, «Ну, вот и Машенька пожаловала». Через пару секунд в гостиную заглянула Маша. «Здравствуй, мамочка! Здравствуй, папка! Ой, Ленка, и ты здесь! Привет!» «Боже мой, доченька!» «В каком ты виде?» – воскликнула Надежда Николаевна. Действительно, видок у девушки был еще тот. Одета в камуфляжный комбинзон пятидесятого размера, волосы всклокочены, лицо обветрено, макияж отсутствует. «Извини, мамулечка, я сейчас быстренько приведу себя в порядок и присоединюсь к вам». Мария отправилась в свою комнату. Елена последовала за ней. «Ты что в таком прикиде?» Сходу спросила Лена. — На охоте, что ли, была? — Можно сказать, что на охоте, на крупного зверя, — непонятно ответила Маша, раздеваясь. — Подожди пять минут, я приму душ. Журналистка с присущим ей любопытством начала осторожно разглядывать комбинзон и вдруг заметила на нем брызги крови. — Неужели подруга действительно связалась с бандитами? — всполошилась девушка. А вот и я. Маша в халате вошла в комнату, вытирая волосы полотенцем. Ну да, я тебя хоть обниму, подружка. Полтора месяца ведь не виделись. Девушки чмокнули друг друга в щечке. Ты почему, дуреха, на звонки не отвечала? Твой мобильник должен был расплавиться, попеняла Маша и Лена. Боюсь, что моя труба действительно расплавилась самым натуральным образом. Ну да и фиг с ней.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 печеная картошка в сметанном соусе, несколько салатов и, конечно, десерт – вишневый пирог со взбитыми сливками. И как только женщины в этой семье умудряются держать себя в форме? – ехидно спросила Лена. Маша победоносно улыбнулась и показала подруге язык. – Доченька, а почему ты не пригласила к нам своего молодого человека? – спросила мама. – Мамуль, Мы прямо с базы. Сережа одет несколько несоответственно званному обеду, смущенно ответила Мария. Ну так позвони и пригласи его к десерту. Мне очень хочется познакомиться с этим неординарным и загадочным человеком, настаивала мама. Неординарным и загадочным, Маша поперхнулась. С чего ты взяла, что он такой? А какими еще достоинствами нужно обладать, чтобы ты бросила любимую работу?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 «Сейчас придет», – просил не расходиться. Минут через тридцать в прихожей запиликал домофон. «Доченька, встречай гостя», – скомандовала Надежда Николаевна, предвкушающе улыбнувшись. «Добрый день», – в гостиную вошел молодой мужчина в строгом сером костюме с огромным букетом малых роз. «Ну, что ж, Машенька, представь нам своего друга», – сказал папа. Сергей Алексеевич Иванов, президент консалтинговой компании «Веста-М», торжественно провозгласила Мария. «Очень рады вас видеть, молодой человек, очень рады. Много о вас наслышаны». Вадим Александрович встал из-за стола. «Прошу садиться. Сейчас будем пить чай». С вареньем, едва заметно усмехнувшись, спросил Сергей. «Сережа!» Укоризненно воскликнула Маша. «А господин Иванов, бывший министр обороны, не ваш родственник?» – невзначай поинтересовался Машин папа. «Нет, даже не однофамилец», – отшутился молодой человек. «Итак, вы президент компании», – начал разговор отец семейства. «А сколько вам лет, молодой человек?» «Папа! А что я такого спросил?» – делано возмутился Вадим Александрович. Сергей усмехнулся и нарочито-докладным тоном сказал. «Краткие анкетные данные. Мне 34 года. Не женат. Детей нет. Образование высшее, беспартийный, несудимый». «А чем занимаются ваши родители?» полюбопытствовала мама. «Я сирота. Родители погибли», – посмурнев ответил Сергей. «Так, предки, допрос закончен». Маша встала со стула, грозно глядя на родителей. «Сергей Алексеевич – просто мой друг! Предложение он мне еще не делал!» При этих словах Сергей посмотрел на Машу со смесью удивления и радости. Родители вняли дочкиному приказу и более не тревожили гостя расспросами. Чинное чаепитие с фразами продолжалось два часа. Сергей мельком глянул на часы и скривился. Простите, но мне пора. Невзирая на воскресенье, у меня есть одно неотложное дело. Спасибо за угощение. Легко поднявшись, Сергей поцеловал ручку Надежде Николаевне, обменялся рукопожатием с Вадимом Александровичем и направился к выходу. После ухода гостя девушки перешли в Машину комнату. Качалова извлекла из-под шкафа бутылку виски, сделала глоток и протянула бутылку Лене. Та тоже машинально приложилась. За встречу, мрачно сказала Маша, сделав второй глоток и спрятала спиртное на старое место. Машка, что с тобой? Проблемы на любовном фронте? Нет, Линок. Уже нет. В этом я окончательно определилась. Я люблю его. А он тебя? Он тоже. Ну, свои чувства Сережка высказал мне еще месяц назад.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 Положение было совершенно безвыходное, только я могла всех спасти. Мне пришлось застрелить несколько человек. Мария снова достала из заначки бутылку, но Лена решительно отобрала у подруги выпивку. — Бандитские разборки? — профессионально спросила журналистка. — Нет, — решительно ответила Маша. — И как только ты могла подумать такое? — Все гораздо страшнее и загадочнее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 Потом были хронологически изложены последовавшие за этим события. После завершения ее повествования наступила тишина. Лена пребывала в задумчивом состоянии. И если бы не произошедшее с ней самой недавнее приключение, то заподозрила бы подругу в розыгрыше. — Да, Машуля, умеешь ты удивить. Мой собственный случай просто бледнеет по сравнению с твоей эпопеей. Но зато теперь достоверность истории, рассказанной моим новым знакомым, не вызывает сомнения. Елена, в свою очередь, изложила обстоятельства своей встречи с человеком из параллельного мира. «Значит, появление Андрея не исключение», – резюмировала Мария. «И мне почему-то кажется, что это только начало. Следует ожидать настоящего нашествия и намерян».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 Да в такую сенсацию любой репортер вцепится обеими руками. «Ленка, никаких сенсаций! Абсолютная тайна!» – всполошилась Маша. «Не заставляй меня жалеть о своей откровенности. Я поделилась с тобой новостями, как подруга с подругой». «Машка, ну мне ужасно интересно! Возьми меня в свою команду! Взяли же вы этого Андрея?» «Нужно будет поговорить с ребятами».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 Я со спортом дружу до сих пор. Между прочим, это я всегда таскала тебя по фитнес-клубам. Дурочка, да ты не представляешь, во что ты хочешь ввязаться. Какой нафиг теннис? Тебе, может быть, придется стрелять в людей, как мне сегодня. Поверь моему опыту, это просто ужасно. Ну, ты же справилась. Значит, справлюсь и я. Машка, ну, пожалуйста, похлопачи за меня».